Глава 48. Эмма. Через несколько дней Гарри рано утром уехал по делам в Лондон, а мне позвонила Энни. Несмотря на ночную дождь и хмурое утро, подруга кипела энергией. У тебя усталый голос? Ничего, после первого триместра ты почувствуешь себя лучше. Надеюсь. Сил никаких нет. Я не знала, что меня больше выматывает. Беременность телепостоянные постоянные беспокойства и нервное напряжение. Я не спала ночами, переписываясь с женщинами на форумах, проверяла даты и чертила графики. Как я могла попасть в такое глупое положение? Мне не 16 лет. Результаты обещали прислать, через несколько дней, и я понимала, что до тех пор не успокоюсь. По крайней мере, если бы я знала, то могла бы решать, что делать. Хотя в голове вертелась только одна мысль. Если отец ребенка не Гарри, нашему браку конец. «Послушай», — сказала Энни, — «давай сейчас приеду к тебе, и мы решим все рабочие вопросы. Оставайся сегодня дома». Радуюсь, что не нужно никуда ехать. Я заставила себя встать с кровати, принять душ. И одеться. Когда она приехала, мы сели на кухне, распланировали предстоящие дела и решили, чем я смогу заняться дома. У меня чесался язык рассказать все подруге, но я не могла предать Гарри. Измена одно дело. Мы оба виноваты. Но если я расскажу Энни, что отцом моего ребенка может быть другой мужчина, прежде чем признаюсь Гарри, он не простит. Еще надо составить план твоего декретного отпуска, — сказала Энни. Тут есть о чем подумать. Она даже не представляла, насколько права. Что будет делать Гарри, если ребенок не его? Бросит меня. И чего хочет Том? Я ужасно рада за тебя. И за Гарри. Кстати, я привезла монитор. а За ним удобнее работать, чем за ноутбуком. Он в машине. Сейчас принесу. Кажется, дождь наконец утих. Энни вышла на крыльцо, и я услышала, что она с кем-то поздоровалась. Подумав, что это старушка-соседка, я решила не показываться, не то она зайдет и начнет суетиться вокруг меня. Однако Энни ответил мужской голос. Я подошла к двери, посмотреть, кто там, и у меня упало сердце. «Том, вам точно не нужна помощь?» — спросил он, у Энни тащивший монитор. «Нет, спасибо, я справлюсь». Энни увидела, что я вышла на порог. «К тебе пришли, Эмма». Не обращая внимания на Тома, я закрыла дверь. «Что он здесь делает?» Энни удивленно повернулась ко мне. «Он сказал, что вы друзья?» «Сказать, чтобы уходил?» «Да, скажи, что я заболела». «Ты действительно какая-то бледная. Не волнуйся, сейчас я его отправлю». Она вышла и что-то сказала Тому. «Хорошо». «Я позвоню и как-нибудь вечерком», — ответил тот. Я метнулась к дверь. Не хватало, чтобы он позвонил при Гарри. «Ладно, поговорим сейчас». «Я отнесу монитор в кабинет», — сказала Энни и поспешила наверх. «Что ты вытворяешь?» — прошипела я Том. «Просто хотел поболтать?» «Тебе нечего здесь делать». Я замолчала, потому что Энни... Спустилась и взяла со столика в прихожей свою сумочку и ключи. Она удивленно посмотрела на меня, и я поняла, что мне не избежать вопросов. «В общем, я начинаю работать над сайтом и свяжусь с тобой после обеда», — сказала Энни и обняла меня. «Постарайся отдохнуть». Я чмокнула ее в щеку, и она ушла. Том проводил взглядом ее машину. «Я бы хотел с тобой общаться». «Я не буду отвечать на твои звонки и сообщения, «Так что не трудись», — заявила я. «Нам не о чем говорить». «А я, думаю, есть». «Нет, я пошла. Мне нехорошо, если ты не уйдешь, я позвоню в полицию». «Правда». «И что ты им скажешь?» — засмеялся он. У меня на глазах выступили слезы. «Пожалуйста, уходи!» — сквозь ком в горле прошептала я. Он заколебался и все же решил не отступать. «Нам надо поговорить. Я вижу, ты расстроена, и сейчас не лучшее время, но это действительно необходимо». Том тронул меня за руку, и я поморщилась. «Давай встретимся на нейтральной территории. Тогда ты не будешь так волноваться». «Я вообще не хочу с тобой встречаться». «Придется. Нам надо поговорить, Эмма. Смотри, Гарри ведь уехал в Лондон». «Откуда ты знаешь?» Его сотрудники не умеют держать язык за зубами. Я промолчал, зная, что так оно и есть. Наверное, это Сара ему все выложила. Сегодня в восемь, я буду в пабе «Корона». Приходи, поговорим.